Глава двадцать первая. Миссис Прайер. Пока Шерли беседовала с Муром, Каролина поднялась к миссис Прайер и нашла пожилую даму в расстроенных чувствах. Миссис Прайер ни за что бы не признала, что ее оскорбили резкие слова мисс Килдера, но было видно, как она страдает. Казалось, ей безразлично ласковая внимательность, с которой Каролина старалась ее успокоить. Однако девушка хорошо знала миссис Прайер и понимала, что та чувствует заботу, ценит и находит в ней утешение. «Мне недостает уверенности в себе и решительности», — наконец произнесла миссис Прайер, — «и всегда не хватало этих качеств. Однако я полагала, что мисс Килдер уже достаточно хорошо знает мой характер и понимает, как я стараюсь принять правильное решение, устроить все наилучшим образом». Такое необычное требование озадачило меня, тем более после беспокойной ночи. Я не осмелилась действовать от имени мисс Килдер. Надеюсь, моя нерешительность не принесла вреда. В полуоткрытую дверь осторожно постучали. — Каролина, иди сюда! — позвал тихий голос. Мисс Хелстон вышла, за дверью на галерее ждала Шерли. Она стояла с пристыженным и сокрушенным видом, как раскаивающийся ребенок. «Как, мисс Прайер?» — спросила она. «В подавленном настроении», — ответила Каролина. «Я вела себя ужасно. Мне так стыдно, что я была с ней резкая и несправедлива», — призналась Шерли. «Набросилась на нее, хотя бедняжку не в чем упрекнуть, разве что в излишней добросовестности. Скажи ей, что я искренне сожалею и прошу прощения». Каролина с удовольствием выполнила эту просьбу, мисс Прайер встала и подошла к двери». Как и все скромные люди, компаньонка не любила сцен, они внушали ей ужас. Дрогнувшим голосом она позвала «Входите, дорогая!» Шерли стремительно вбежала в комнату, бросилась на шею миссис Прайер и горячо ее целуя воскликнула «Вы непременно должны меня простить, я не вынесу, если мы поссоримся!» «Мне нечего прощать», — ответила миссис Прайер. «Считайте, что все забыто. Я просто окончательно убедилась, что не могу принимать серьезных решений» как Шерли и Каролина не старались убедить пожилую даму в обратном, она осталась с этим тяжелым чувством. Миссис Прайер могла простить своей воспитаннице что угодно, себе же не прощала ничего. В тот день у мисс Килдер не оставалось ни минуты покоя, вот и теперь ее позвали вниз. Первым приехал мистер Халстон Шерли встретила священника весьма радушно, однако тут же осыпала упреками. Он ожидал и того, и другого, но, будучи в превосходном расположении духа, принял все благосклонно. Мистер Хэлстон пробыл у Мискилдер недолго и ни разу не вспомнил о племяннице. Бунтовщики, фабрика, мировые судьи и сама Мискилдер полностью заняли его мысли, не оставив места для родственных связей. Священник упомянул о том, какую роль в защите фабрики сыграл он сам и его помощник. Весь гнев фарисеев... «Падает на наши головы за участие в этом деле», — заявил Хэлстон. «Но я не страшусь наветов. Я находился там, чтобы поддержать закон и выполнить долг мужчины и британца, который, в моем понимании, совпадает с долгом священнослужителя в его наивысшем значении». «Ваш арендатор Мур заслужил мое одобрение», — продолжил он. «Трудно найти более хладнокровного и целеустремленного командира». Кроме того, Мур показал себя человеком здравомыслящим и предусмотрительным. Он не только тщательно подготовился к нападению, но и сумел воспользоваться победой, не злоупотребляя своей силой и властью. Некоторые из мировых судей сейчас до смерти напуганы и, подобно всем трусам, склоняются к жестокости. Однако Мур сдерживает их с поразительным благоразумием. До сих пор в округе его сильно недолюбливали, но, помяните мое слово, теперь общественное мнение изменится в его пользу. Люди поймут, что ошибались, и поспешат загладить свою вину. А сам Мур увидит, что его оценили по достоинству, и станет еще любезнее, чем прежде. Мистер Хелстон хотел закончить полушутливым, полусерьезным предупреждением о том, что ходят слухи о пристрастном отношении мисс Килдер к талантливому арендатору но его речь прервал звонок у дверей, возвестивший о прибытии нового гостя. Едва седовласый пожилой джентльмен со свирепым выражением лица и презрительным взором вошел в комнату, как священник схватил шляпу, наспех попрощался с мисс Киллер и немедленно удалился, удостоив посетителя лишь суровым кивком. Мистер Йорк пребывал в дурном настроении и говорил о событиях минувшей ночи, не стесняясь в выражениях, на чем свет стоит ругал Мура, судей, солдат и главарей бунтовщиков. В общем, досталось всем. Однако самые выразительные эпитеты, несомненно, подлинные жемчужины йоркширского диалекта, он приберег для священников, посмевших вступить в сражение этих кровожадных порождений дьявола, то есть Хэлстона и его помощника. По словам мистера Йорка, чаша преступлений церковников уже переполнилась. — Теперь им не отвертеться, — заявил он. — Да чего дошло! Священнослужители снюхались с солдатами, берутся за пули и порох и убивают людей, которые намного лучше их самих. — А что бы стало с Муром, если бы никто ему не помог, — спросил Шерли. — Он сам заварил эту кашу, сам бы и расхлебывал. — То есть вы оставили бы его одного сражаться с целой толпой? «Мур, конечно, не из робких, но что сможет сделать один человек, пусть даже отчаянной храбрости, против двух сотен? У него были солдаты, эти несчастные рабы, которые всегда готовы за деньги пролить свою и чужую кровь. Вы оскорбляете военных так же, как и священников. Для вас все, кто носит красные мундиры, позор нации, а те, кто облачен в черной одежды, отпетые мошенники? По-вашему, мистер Мур поступил дурно, позвав солдата еще хуже, когда принял помощь других». — Неужели вы считаете, что ему следовало отдать свою фабрику и собственную жизнь в руки разъяренных безумцев, а мистер Хелстон и остальные джентльмены нашего прихода тем временем должны были спокойно смотреть, как рушат фабрику и убивают ее владельца? — Если бы с самого начала Мур вел себя с рабочими так, как полагается доброму хозяину, они бы его не возненавидели. — Вам легко говорить, — воскликнула Шерли, желая защитить своего арендатора. Ваш род живет в Брэрменсе очень давно, вас самого люди знают уже пятьдесят лет. Да и вы изучили их обычаи, предрассудки и предпочтения. У вас нет затруднений с тем, чтобы всем угодить и никого не обидеть. А мистер Мур приехал в наши края недавно, у него нет друзей, он беден и может рассчитывать лишь на собственные силы, талант, честность и трудолюбие. Его вина в том, что сдержанный от природы, он молчалив и не может держаться свободно и шутливо с малознакомыми крестьянами, как это делаете вы со своими земляками. Тоже мне преступление. Или Мур совершил непростительную оплошность, когда вел усовершенствование на фабрике, сразу никого не спросив, а не постепенно, как мог бы себе позволить богатый предприниматель? Неужели за эти промахи его нужно отдать на растерзание толпе? Неужели у него нет права защищаться, И неужели тех, у кого в груди бьется сердце настоящего мужчины... А у мистера Хелстона, что бы вы о нем не говорили, именно такое сердце. Следует объявить злодеями только за то, что они поддержали Мура, осмелились помочь одному человеку против двухсот. — Ладно, ладно, успокойтесь, — промолвил мистер Йорк, улыбаясь за пальчивости, с которой мисс Килдер сыпала вопросами. — Успокоиться? Неужели я должна выслушивать откровенный вздор, да к тому же опасный, но уж нет. — Знаете, мистер Йорк... Вы мне нравитесь, но ваши взгляды просто отвратительны. Это болтовня, извините, но я повторю эти слова. Это болтовня о солдатах и священнослужителях оскорбляет мой слух. Смехотворные, бессмысленные вопли любого сословия, будь то аристократия или простой народ, направленные против другого сословия, неважно, духовенство или армии, любая несправедливость по отношению к любому человеку, будь то монарх или нищий, мне глубоко противны, Терпеть не могу распри, ненависть между партиями и тиранство, притворяющееся либерализмом. Я отрекаюсь от всего этого. Вы считаете себя филантропом, поборником справедливости и защитником свободы, но вот что я вам скажу. Мистер Холл, священник из Наннели, делает для людей и для свободы гораздо больше, чем Хайрам Йорк, реформатор из Брайерфилда. Ни одному мужчине мистер Йорк не позволил бы разговаривать с ним в подобном тоне, да и далеко не всем женщинам тоже, но Шерли была искренна и хороша собой, а ее непритворный гнев казался ему забавным. Кроме того, в глубине души ему было приятно слышать, как она защищает своего арендатора, но уже упоминали, что мистер Йорк принимал заботу Роберта Мура близко к сердцу. А еще он знал, что может легко поквитаться Шерли за упреки, если только захочет. Достаточно одного слова, и ее гнев исчезнет. Нежные щеки и лоб заордеются смущенным румянцем, а сверкающие глаза скроют тень опущенных век и ресниц. «Ну, что еще, скажете?» — осведомился мистер Йорк, воспользовавшись мгновением, когда Шерли замолчала, чтобы перевести дух. Похоже, она еще не остыла, и данная тема по-прежнему владела ее мыслями. «Да, мистер Йорк, я скажу», — ответила Шерли, меря шагами дубовую гостиную. «Ваши взгляды, как и взгляды политиков, выступающих за крайние меры, допустимы лишь для тех, кто не занимает ответственных постов. Это не больше, чем оппозиционность, повод для разговоров, болтовня, какой не суждено воплотиться в действие». Если бы завтра вы стали премьер-министром Англии, то сразу бы отказались от подобных воззрений. Вот вы осуждаете Мура за то, что он защищал свою фабрику. Но разве на его месте вы, руководствуясь совестью и здравым смыслом, не поступили бы так же? Вы порицаете мистера Хелстона за все, что он делает. Да, у него есть недостатки, порой он ошибается, но чаще всего поступает правильно». Будь вы священником Брайерфилда, то сами бы убедились, насколько трудно поддерживать и направлять любую деятельность на пользу прихода и прихожан, как это делал ваш предшественник. Вот интересно, почему люди не могут справедливо относиться к самим себе и к ближним? Когда я слышу, как мистер Меллон и мистер Дон рассуждают об авторитете церкви, о достоинстве и правах духовенства, о почтении, которое им следует оказывать только потому, что они служители церкви, Слышу их мелочные и злобные выпады против дисентеров когда наблюдаю их глупую завистливость и предвзятость, когда их болтовня о порядках, традициях и суевериях звучит в моих ушах, когда я вижу, с каким презрением они относятся к беднякам и как призмыкаются перед богачами, тогда я думаю, что не все ладно у нашей церкви, и она сама и ее сыны одинаково нуждаются в обновлении». Я отворачиваюсь от башен величественных соборов и шпили деревенских церкушек с огорчением. Да, оно похоже на то, что испытывает церковный староста, когда ему надо бы побелить свой храм, а денег на известь не хватает. И вспоминаю ваши жестокие насмешки над жирными епископами, изнеженными священниками, старушкой церкви и так далее. Вспоминаю вашу нетерпимость к отличающимся от вас, то, как вы огульно осуждаете людей и сословия в целом, не делая скидки ни на соблазны, ни на жизненные обстоятельства. И тогда, мистер Йорк, меня охватывает сомнение. Неужели нет людей настолько милосердных, разумных и справедливых, что им можно было бы доверить нелегкую задачу по преобразованию и улучшению? Вы тоже точно к ним не относитесь. У вас неверное представление обо мне, мисс Шерли». Вы никогда не высказывались так откровенно. Не представлялось возможности. Но я сидела на табурете Джесс возле вашего кресла в Брайрменсе. Долгими вечерами в волнении слушала ваши речи, то восхищаясь ими, то негодуя. По моему мнению, сэр, вы замечательный старый Йоркширец. И я горжусь, что родилась с вами в одном графстве и в одном приходе. Вы правдивы, прямолинейны и независимы, как подводная скала. Но вместе с тем суровы, грубы, усколобы и безжалостны, «Только не с бедняками, девочка, и не с кроткими духом, а лишь с надменными гордецами. Разве у вас есть право, сэр, делать подобные различия? Нет на свете более гордого и надменного человека, чем вы сами. Вы запросто говорите с теми, кто ниже вас по положению, но завидуете тем, кто выше, и держитесь с ними заносчиво и горделиво, не соблюдая обычной вежливости. Да что говорить, вы все одинаковы. Хелстон такой же гордец, обремененный предрассудками». Мур, хотя он справедливее и учтивее вас обоих, тоже высокомерен, суров и в общепринятом понимании эгоист. Как хорошо, что еще встречаются люди вроде мистера Холла, с широкой и доброй душой, способной любить все человечество и прощать других, тех, кто богаче, успешнее или обладает большей властью, чем они сами. Может, этим людям недостает оригинальности, у них нет такой силы воли, как у вас, зато они всегда готовы поддержать своих близких». «Так когда ждать этого события?» — поинтересовался мистер Йорк, вставая. «Какого события?» «Свадьбы». «Чьей?» «Конечно, Роберта жарара Мура, Эсквайра, владельца дома в Лощине, и мисс Килдер, дочери и наследницы покойного мистера Чалза Кейва Килдера из поместья Филдхэт». Покраснев, Шерли уставилась на мистера Йорка. Впрочем, пламя в ее глазах не погасло, а наоборот запылало еще ярче. — Так вот, как вы мне решили отомстить, — медленно произнесла она, а затем спросила, — неужели это неподходящая партия для дочери покойного Чарльза Кейва Килдера? — Девочка моя, Мур — настоящий джентльмен, его род такой же старинный и благородный, как мой или ваш. — Неужели для нас с вами так важна древность рода? И если у нас фамильная гордость, если по крайней мере одного из нас считают республиканцем. Йорк поклонился и не проронил ни слова, но в его глазах мелькнуло сомнение. Да, у него есть фамильная гордость. "Мур, несомненно, джентльмен", повторила Шерли, грациозно скидывая голову. Слова так рвались с языка однако она сдержалась, не желая давать им воли. Впрочем, ее взгляд был едва ли невыразительнее любых слов, но, как Йорк не старался, не смог его прочитать. Он видел в глазах мисс Килдер пылкую поэму, к сожалению, непереводимую. Ясно было одно — это необычный рассказ или внезапный всплеск чувств и уж точно незаурядное признание в любви. Нет, Здесь стоилось нечто иное, более глубокое и сложное. Но что именно? Мистер Йорк понял, что его маленькая месть не удалась, и Шерли торжествует. Ей удалось озадачить его, и теперь она наслаждалась создавшимся положением, а не он. «Если Мур — джентльмен, а вы леди, значит...» Значит, в нашем союзе нет неравенства? — Нет. — Благодарю за одобрение. Вы же согласитесь стать моим посаженным отцом, когда я соберусь поменять фамилию Килдер на фамилию Мур? Мистер Йорк промолчал, с недоумением глядя на Шерли и не понимая, шутит она или говорит всерьез. У нее явно имелась какая-то цель. За подвижными чертами ее лица скрывалось добродушное поддразнивание вперемешку с ироничной насмешкой. «Я вас не понимаю», — произнес мистер Йорк, отворачиваясь. Шерли рассмеялась. «Сэр, вы не одиноки? Впрочем, вполне достаточно, если меня поймет мистер Мур. Не так ли?» «Отныне дела Мура меня не интересуют. Я не хочу ничего о них знать или слышать». Внезапно Шерли осенила. Лицо ее изменилось, как по волшебству, глаза вдруг потемнели, а черты застыли и посуровили. «Признавайтесь». «Вас просили поговорить со мной?» — воскликнула она. «Вы расспрашиваете меня, как чье-то доверенное лицо?» «Боже упаси! Если кто-нибудь решит взять вас в жены, пусть сам о себе позаботится. Приберегите свои вопросы для Роберта, я больше не буду отвечать. До встречи, девочка!» День был хороший, по крайней мере, ясный. Пушистые облака слегка закрывали солнце, холмы затянуло легкой голубоватой дымкой — не похоже однако, на холодный сырой туман. Пока Шерли принимала посетителей, Каролина уговорила миссис Прайер надеть шляпку и накинуть летнюю шаль, после чего обе дамы отправились на прогулку к дальнему концу лощины. Здесь склоны долины сближались, образуя заросший кустами и чахлыми дубками овраг, по дну которого бежал ручей, извиваясь между крутыми берегами, плескаясь по камням, продираясь сквозь узловатые корни деревьев, журча, пенясь и словно что-то бормоча. В этом месте в полумиле от фабрики царило глубокое уединение. Оно ощущалось во всем. В тени нетронутых деревьев, в щебете птиц, которые нашли приют в их кронах. Здесь не отыщешь исхоженных троп. Судя по свежести лесных цветов и трав, тут почти не ступала нога человека». Густые кусты шиповника выглядели так, будто они расцветали и увидали в уединении под бдительным присмотром, как в гареме Восточного Владыки. Кое-где виднелась нежная лазурь колокольчиков, а жемчужно-белые головки каких-то других цветов рассыпались в траве скромным подобием небесных созвездий. Миссис Прайер любила тихие прогулки и всегда избегала оживленных дорог, ища окольные и уединенные тропы, В полном одиночестве гулять ей не нравилось, поскольку ее пугала возможная встреча с кем-то, кто своей надоедливостью испортит удовольствие от одиноких блужданий. Но с Каролиной она ничего не боялась. Когда, оставив позади шум и суету людского жилища, она вместе со своей единственной спутницей входила в спокойные чертоги природы, в душе пожилой компаньонки происходила чудесная перемена, отражавшаяся во всем ее облике. С Каролиной... И только с ней одной миссис Прайер словно освобождалась от некоего бремени, лицо осветлело, а мысли избавлялись от таков. Лишь с Каролиной она бывала весела, а порой даже нежна, охотно делилась своими знаниями и опытом. И тогда можно было понять, какую жизнь ей довелось прожить, какое образование она получила, насколько развит ее ум и как ранима душа. В тот день, к примеру, во время прогулки миссис Прайер рассказывала своей юной спутнице о птицах, певших на деревьях, объясняла их, к какому виду относится та или иная щебетунья, описывала их привычки и особенности. Похоже, она хорошо знала растительный и животный мир Англии. Все цветы вдоль тропы были ей знакомы. Каждая былинка, пробивающаяся среди камней или выглядывающая из трещин старых оград растения, которые Каролина прежде не замечала — Вдруг обрели собственное название и определение. Чувствовалось, что миссис Прайер досконально изучила природу английских полей и лесов. Дойдя до верхнего конца оврага, дамы уселись на серый замшелый камень у подножия крутого зеленого холма. Миссис Прайер заговорила об окрестностях, о том, как они выглядели много лет назад, вспомнила о происшедших здесь переменах сравнила это место с другими частями Англии, неосознанно проявляя в своем безыскусном описании чувство прекрасного и умение ценить как изысканное, так и обыденное. Благодаря способности миссис Прайер сравнивать дикую природу с возделанными полями, а великое с малым, повествование напоминало прелестный рисунок, скромный, но тем не менее очаровательный. Каролине нравилось слушать свою спутницу, и это почтительное внимание, восторженное, но ненавязчивое, нашло отклик в душе миссис Прайер, оживило черты пожилой дамы. Наверное, она некрасивая и малообщительная, редко встречала в тех, кого могла бы полюбить, такую искреннюю симпатию и обожание. Вне всякого сомнения ее радовало то, что юная девушка, которой она сама, судя по оживленному выражению лица и глаз, испытывала нежное расположение, относится к ней как к наставнице и другу. Миссис Прайер наклонилась к Каролине, отвела с ее лба светлокаштановый в завиток, выбившийся из прически, и произнесла с чуть большей участливостью, чем обычно себе позволяла. — Надеюсь, этот ласковый ветерок с холмов пойдет вам на пользу, Каролина. Мне бы хотелось увидеть румянец на ваших щеках. Может, вы всегда так бледны? Раньше у меня были румяные щеки, с улыбкой ответила мисс Хелстон. «Помню, пару лет назад на меня из зеркала смотрело совсем другое лицо, круглое и розовое. Впрочем, в юности, — добавила эта восемнадцатилетняя девушка, — все мы легкомысленны и считаем, будто жизнь полна радости. Неужели в вашем возрасте вы уже тревожитесь о будущем?» — удивилась миссис Прайер, с трудом преодолевая мучительную застенчивость, которая даже сейчас не позволяла ей открыто интересоваться чужими тайнами. «Не надо!» Пусть завтрашний день сам позаботится о себе. «Истинная правда, дорогая миссис Прайер, будущее меня совсем не волнует. Порой печали дня нынешнего столь тяжелы, что я мечтаю от них избавиться. Эти печали дня нынешнего ваш дядя, возможно, не вам трудно понять, он не ценит...» Миссис Прайер не закончила свою бессвязную речь, у нее не хватило духу спросить, не слишком ли строг мистер Хэлстон к своей племяннице, однако Каролина все поняла. — Дело вовсе не в этом, — воскликнула она. — Мы с дядей прекрасно ладим и никогда не ссоримся, да и слишком строгим его не назовешь. Он меня не ругает. Порой мне хочется, чтобы хоть одна живая душа любила меня, но не могу сказать, что страдаю от дядиной холодности. В детстве мне не хватало внимания, — Лишь слуги были добры со мной, однако к равнодушию людей со временем привыкаешь и начинаешь относиться к ним безразлично. Дядя не слишком жалует женский пол и любезен только с теми дамами, которых встречает в обществе. Он не изменится, да я и не хочу, чтобы дядя менялся. Если бы он вдруг стал со мной ласков, я бы удивилась и испугалась. Но знаете, миссис Прайер, дома я не живу, а прозябаю». Проходят дни и часы, я постоянно занята. Только разве это жизнь? Я просто влачу безрадостное существование. С тех пор, как вы с мисс Килдер приехали сюда, я стала... Я, я чуть было не сказала счастливее, но... Это не так?» Каролина замолчала. чего же? Разве вы не любите мисс Килдер? Очень люблю». Я люблю Шерли и восхищаюсь ею, но нынешние обстоятельства крайне мучительны для меня. Не могу объяснить причину, но я бы с радостью отсюда уехала и все забыла. Когда-то вы говорили мне, что хотите стать гувернанткой. Если помните, я не одобрил вашу идею. Почти всю свою жизнь я прослужила гувернанткой и считаю, что мне повезло встретить мисс Килдер. Я легко справлялась со своими обязанностями благодаря ее талантам и доброму нраву. Однако в молодости, до того, как вышла замуж, мне довелось перенести немало тяжких испытаний. Я бы не хотела, чтобы на вашу долю выпало нечто подобное. Мне пришлось работать в семье с высокими претензиями. Все члены того семейства считали, что они, будучи аристократами, умом превосходят остальных людей и являются кладезем христианских добродетелей, и что они духовно преобразились, а их разум необыкновенно дисциплинирован. Мне сразу дали понять, что я им не ровня и нечего рассчитывать на их благорасположение. Они считали меня обузой и помехой и даже не скрывали этого. Вскоре я обнаружила, что мужчины относятся ко мне как к падшей женщине, кому не следует оказывать знаки внимания, когда дамам из общества, и которой хватает наглости вечно путаться под ногами. Женщины, в свою очередь, считали меня занудой, Ослуги открыто презирали, хотя я до сих пор не знаю за что. Мне говорили, что как бы не любили меня мои подчиненные, и какую бы глубокую привязанность к ним не испытывала я, мы никогда не станем друзьями. Мне намекали, что я должна жить одна и никогда не пересекать невидимую, но определенную грань между мной и моими нанимателями. В их доме я вела замкнутую и тяжелую жизнь, лишенную радости». Ужасная подавленность и всепоглощающее чувство одиночества и бесприютности, вызванное подобным отношением, не могли не сказаться на моем здоровье, и я заболела. Хозяйка дома лишь холодно заметила, что я просто жертва уязвленного тщеславия. Намекнула, что если я не попытаюсь усмирить богопротивное недовольство, не перестану роптать против божественного предназначения и не научусь принимать свое положение с должным смирением... «Мой разум разобьется о скалу болезненного самомнения, и я, скорее всего, умру в лечебнице для душевнобольных». Я ничего не ответила, миссис Хардман, возражения ни к чему бы не привели, но однажды высказала свои мысли ее старшей дочери, и та признала, что в положении гувернантки есть свои трудности. «Конечно, гувернанткам приходится порой нелегко, но так и должно быть». «Заявила она с таким важным видом, что я до сих пор вспоминаю об этом с усмешкой. По мнению мисс Хардман, гувернантки всегда должны держаться изолированно, и она не видит причины и, и не имеет желания что-либо менять, поскольку это противоречит английским привычкам и традициям. Это единственное средство сохранить дистанцию, как того требует порядки и устои приличного английского дома», — добавила она. «Помню, я только вздохнула, когда мисс Хардман поднялась, чтобы выйти». Однако она услышала мой вздох, повернулась и сурово добавила, «Мисс Грей, вы в полной мере унаследовали худший грех падшей души, грех гордыни. Вы горды и неблагодарны. Мама платит вам хорошее жалование, и будь у вас хоть капля здравого смысла, вы бы с благодарностью смирились со своими обязанностями, какими бы скучными и утомительными они ни являлись, ведь за них вам щедро платят. Моя милая мисс Хардман была необычайно здравомыслящей юной леди, выдающейся способностей. Знаете, аристократы действительно принадлежат к высшему классу, который значительно превосходит все остальные в физическом, умственном и моральном отношении. Как истинная тория я готова это признать. Не могу передать, каким тоном и с каким достоинством мисс Хардман высказала мне свое мнение» однако она была довольно-таки эгоистичной особой. Не хочется говорить плохо о тех, чье положение выше моего, но мисс Хардман была эгоисткой. Миссис Прайер помолчала и продолжила. Помню еще одно высказывание мисс Хардман, которое она произносила с высокомерным видом. «Нам нужно, чтобы наши отцы совершали экстравагантные, ошибочные и безрассудные поступки», даже некоторым вроде роде преступные, дабы засеять поле, с какого мы собираем урожай гувернанток. Даже хорошо образованным дочерям торговцев и ремесленников всегда не хватает породы и воспитания, и потому они недостойны жить в наших домах или приглядывать за нашими детьми. Мы предпочитаем поручить заботу о своем потомстве тем, чьё рождение и тонкость воспитания хотя бы немного соотносятся с нашими собственными. Вероятно, это мисс Хардман ставила себя выше остальных людей, Рассчитала, что для ее удобства необходимы их беды и даже преступления, — заметила Каролина. — Вы говорите, что она была набожной? Ее вера похожа на веру того фарисея, который благодарил Бога за то, что он не таков, как прочие люди, а тем паче мытарей. — Милая моя Каролина, не будем об этом. Меньше всего мне хочется пробудить в вашей душе недовольство своей судьбой или зависть и презрение к тем, кто выше вас. Безоговорочное повиновение властям, глубокое почтение к тем, кто лучше нас, а к ним я отношу и людей из высших сословий, совершенно необходимы для блага любого общества. Я лишь хотела сказать, что вам, дорогая, лучше не пытаться стать гувернанткой. Трудности подобной службы будут слишком обременительны для вашего здоровья. Я бы не произнесла ни одного неуважительного слова о миссис или мисс Хардман, однако вспоминая собственный опыт, хорошо понимаю что вам придется несладко попади в его служение к таким людям поначалу вы будете мужественно выносить тяготы судьбы, но вскоре затаскуете ослабеете и не сможете справляться с работой вы вернетесь домой если к тому времени у вас еще останется дом совершенно сломленный а потом годы потянутся тоскливой чередой и только сама страдалица, да ее друзья будут знать как тяжело и мучительно их бремя. Закончится все чехоткой или старческой немощью, которая и завершит последнюю главу этой печальной повести. Такова история многих жизней, и мне не хотелось бы, чтобы вы ее повторили. А теперь, дорогая, если не возражаете, давайте пойдем дальше. Они встали и побрели по заросшему траву уступу над краем оврага. «Дорогая моя», — произнесла миссис Прайер, она явно смущалась и потому говорила отрывисто и бессвязно, — — Девушки, особенно те, кого природа не обделила, обычно часто мечтают, надеются выйти, стремятся к замужеству, к конечной цели своих мечтаний. Миссис Прайер замолчала, Каролина поспешила ей на помощь, выказав больше самообладания и мужества, чем должна была при упоминании столь деликатной темы. — Конечно, и это вполне естественно, — сказала она с уверенностью, которая весьма удивила миссис Прайер. — Девушки мечтают о замужестве с любимым человеком, как о самой прекрасной участи, которая только может уготовить судьба. Неужели они заблуждаются? — Ах, моя дорогая! — воскликнула миссис Прайер, стискивая руки. Каролина внимательно взглянула в лицо своей спутницы, на нем отражалось волнение. — Милая моя! — пробомотала миссис Праер, Жизнь так обманчива, но не любовь, Любовь существует, это самое настоящее, прочное, сладостное и одновременно самое горькое из всего, что мы знаем. Да, милая, любовь горька. Говорят, что она сильна, как смерть. Большинство наших заблуждений сильны. Что же до ее сладости, то нет ничего более мимолетного и приходящего, чем сладость любви. Она длится лишь мгновение. Моргнешь и нет ее. Зато горечь остается навсегда». Она может исчезнуть с наступлением вечности, но будет мучить и терзать тебя, пока длится время, погрузив твою жизнь в беспросветный мрак. — Да, эти терзания непрерывны, — согласилась Каролина. — Если только любовь не взаимна. Взаимная любовь. — Дорогая, на вас пагубно влияют романы. Надеюсь, вы их не читаете. — Иногда, если попадаются под руку... Однако сочинители романов, похоже, ничего не знают о любви, если судить по тому, как они о ней пишут. «Вообще ничего», — горячо подхватила миссис Прайер, «ни о любви, ни о семейной жизни. То, что они изображают в своих произведениях, не имеет ничего общего с реальностью и заслуживает сурового порицания. Они показывают лишь соблазнительно зеленую поверхность болота и ни единым правдивым словом не упоминают о под ней трясине. Но любовь не всегда трясина». — возразила мисс Хэлстон, Есть ведь и счастливые браки. Когда люди испытывают истинную приязнь друг к другу, когда их взгляды и чувства гармонично сочетаются, брак должен быть счастливым. Он никогда не бывает полностью счастливым. Двое людей не могут слиться в единое целое. Наверное, при определенных, весьма редких обстоятельствах нечто подобное и может произойти. Но лучше не рисковать» чтобы не совершить роковой ошибки. Довольствуйтесь тем, что имеете, дорогая. Пусть каждый одинокий человек удовлетворится своей свободой. Вы повторяете слова моего дяди, говорите, как миссис Йорк в самые мрачные минуты своей жизни или как мисс Ман, когда на нее находит беспросветная хандра. Это ужасно. Нет. Это правда. Дитя мое... «Сейчас вы переживаете прекрасное утро жизни. Изнурительный, знойный полдень, печальный вечер и темная ночь для вас пока не наступили. Вы сказали, что мистер Хэлстон говорит так же, как и я. Но что бы сказала миссис Мэттьюсон Хэлстон, будь она жива?» «Она умерла. Увы. Она умерла. А мои отец и мать, — воскликнула Каролина, потрясенная печальными воспоминаниями, — что с ними случилось?» Разве я не говорила вам, что они расстались? Я слышала об этом. Похоже, они были очень несчастны. Видите, все факты подтверждают мои слова. В таком случае брак вообще не должен существовать. Должен, моя милая. Хотя бы для того, чтобы доказать, наша жизнь полна испытаний. И в ней нет ни отдыха, ни вознаграждения. А как же ваш брак... Миссис Прайер. Она вздрогнула и сжалась, словно кто-то грубой рукой задел ее обнаженные нервы. Каролина поняла, что затронула нечто такое, о чем вообще не следовало упоминать. «Мое замужество было несчастливым», — произнесла, наконец, миссис Прайер. «И все же... И все же оно оказалось не столь ужасным, по крайней мере, не его последствия». Бог добавляет бальзам милосердия даже в чашу полную жгучей скорби. Он может так повернуть ход событий, что необдуманный и поспешный поступок, отравивший половину вашей жизни, вдруг станет ее благословением. Знаю, характер у меня своеобразный, не покладистый, не гибкий и порой сбалмошный. Мне не следовало выходить замуж. Таким, как я, сложно найти родственную душу а еще труднее приспособиться к несхожей. Я осознавала, что не создана для семейной жизни и никогда бы не вышла замуж. Не будь я столь несчастной, пока служила гувернанткой. Кроме того... Взгляд Каролины просил миссис Прайер продолжать, умолял развеять густое облако отчаяния, которым окутали жизнь ее предыдущие слова. Кроме того, мистер... то есть джентльмен за которого я вышла замуж, был необычным человеком, а скорее исключением из правил. Во всяком случае, я надеюсь, что мало кому довелось перенести столько тяжких страданий, сколько выпало на мою долю. И те страдания едва не свели меня с ума. Надежды на избавление не было, и я думала, что больше никогда не стану такой, как прежде. Впрочем, моя дорогая, у меня нет желания вас разочаровывать — Я хочу лишь предупредить вас и доказать, что одиноким людям не следует настойчиво стремиться изменить свою жизнь, поскольку она может измениться к худшему. Благодарю вас за добрые намерения, но мне не грозит совершить ошибку, о которой вы упомянули. У меня нет мысли о замужестве, потому что я и хочу поступить на службу, чтобы обеспечить свое существование. Выслушайте меня, моя дорогая. Я хорошо обдумала то, что собираюсь вам сказать. Собственно, я постоянно возвращалась в мыслях к этой теме с тех пор, как вы сообщили, что желаете найти место гувернантки. Как вы знаете, сейчас я живу в доме мисс Килдер на правах компаньонки. Если она выйдет замуж, а это непременно случится, и судя по всему, довольно скоро, компаньонка ей будет не нужна. У меня есть небольшой капитал, сложившийся частично из моих собственных сбережений, а частично из наследства, какое я получила несколько лет назад. Когда я покину Филдхэд, то буду жить в собственном доме, однако мне совершенно не хочется жить одной. У меня нет родственников, с кем я могла бы разделить одиночество, мои привычки и вкусы, как я уже упоминал, весьма своеобразны. Стоит ли говорить, моя милая, что я привязалась к вам и рядом с вами чувствую себя счастливее, чем с кем бы то ни было?» Последние слова мисс Прайер произнесла с необыкновенным воодушевлением, и продолжила: "Ваше общество мне чрезвычайно дорого. Оно дарит мне неоценимую радость и покой. Вы должны переехать ко мне, Каролина. Вы ведь не откажетесь? Смею ли я надеяться, что полюбите меня?" Задав эти два коротких вопроса, мисс Прайер замолчала. "Я очень люблю вас", произнесла Каролина. «И мне хотелось бы жить с вами, но вы слишком добры. Я оставлю вам все, что у меня есть. Вы будете обеспечены. Но больше никогда не говорите, что я слишком добра. Вы разрываете мне сердце, дитя мое». «Дорогая мадам, такая, такая щедрость. У меня нет права невыносимо слышать подобные слова. Поздно начинать с чистого листа, но, может, я еще проживу несколько лет. Стереть прошлое не удастся, но, вероятно, мое недолгое будущее сложится по-иному». Казалось, миссис Прайер разволнована до глубины души. Крупные слезы дрожали в ее глазах и скатывались по щекам. Краина ласково поцеловала ее и тихо промолвила. «Я нежно люблю вас. Прошу, не плачьте». Однако силы оставили миссис Прайер, она села, низко опустила голову и разрыдалась. Ничто не могло ее успокоить, пока эта буря чувств не улеглась сама по себе.